Соканье подков вторило их разговором, как песнь безоблачного счастья, и восторженному Гучу чудилось, что он сам участник всех этих изумительных происшествий, о которых рассказывал сеньор Бокач. К вечеру они добрались до харчевни. Ничто так не располагает к душевным излияниям, как привалы в пути. Путники попивали перед камельком из небольших кувшинов, Добрый английский «эль» — крепкое пиво, сдобренное имбирем, стручковым перцем и гвоздикой. И пока им стелили постель, сеньор Бокачо поведал Гуччо, что была у него любовница француженка, и в минувшем году родила ему ребенка, сына, получившего при крещении имя Джованни. Говорят, что внебрачные дети — «Наделены резвым нравом и крепче детей, рожденных в супружестве», — поучительно заметил Гучча, у которого имелось про запас десяток избитых сентенций для оживления беседы. Без сомнения, Господь Бог одаряет их светлым умом и крепким телом, дабы вознаградить за потерю наследства и уважение общества, а может, просто им приходится сурово бороться за жизнь и прокладывать себе путь самим, ни на кого не рассчитывая, — ответил сеньор Букач, — ну, ваш-то, во всяком случае, будет иметь отца, который многому может его научить. Если только он простит отца за то, что тот произвел его на свет при столь незавидных обстоятельствах, — пожав плечами, — ответил собеседник молодого ломбардца. Для ночлега им отвели одну комнату и одно на двоих убогое ложе. В пять часов утра они снова пустились в путь. Космы-туманы еще жались к земле. Синьор Букаччо молчал. В таких людей рассвет не вселяет бодрости. Погода выдалась свежая, и небо быстро очистилось. Они проезжали через деревушку, которая восхитила Гуччо своей какой-то особой миловидностью. Деревья стояли еще голые, но в воздухе чувствовался аромат весенних соков, пришедших в брожение. Зеленая молоденькая травка уже пробивалась из земли. По стенам низких белых домиков карабкался плющ. Плющ карабкался и по башенкам замков, похожих друг на друга, как две капли воды. Живые изгороди во всех направлениях пересекали поля и холмы. Волнистая линия горизонта — Опушенная полоской леса, лазорево-зеленый блеск темзы, бежавший по обрывистым берегом, группа охотников, которые возвращались домой со сворами гончих — все это приводило Гуччо в восторг. «Что за прекрасные владения у королевы Изабеллы!» — твердил он про себя. Чем больше Лье оставлял за собой Гуччо, тем сильнее овладевала его воображением королева пред которой он вскоре должен был предстать. Почему бы, пользуясь данным ему поручением, не попробовать понравиться Изабель? Быть может, расположение Изабеллы поможет ему свершить те высокие замыслы, для коих, несомненно, был он рожден? Разве мало еще более удивительных примеров из жизни государей и государств дает нам история? Пусть она королева, — думал Гуччо, — но ведь она женщина, ей всего двадцать два года, и супруг ее не любит. Английские сеньоры не смеют за ней ухаживать, боятся прогневить короля. А я приезжий, я тайный посланец. Чтобы добраться сюда, я пренебрег бурей. Я преклоню перед ней колено, сниму шляпу, опишу ей широкий полукруг, облабузаю подол королевского платья. И он уже оттачивал фразу, в которой отдавал на служение молодой златокудрой королеве свое сердце, всю свою изворотливость и верную свою руку. «Мадам, увы, я не принадлежу к знати, но я вольный гражданин города Сиенны, и я стою любого дворянина. Мне восемнадцать лет, и самая заветная моя мечта — Созерцать вашу несравненную красоту, принести вам в дар душу мою и мою кровь до последней капли? — Уже недалеко, — прервал его мечты голос сеньора Букаччо.